Глава третья. Остров Тайн. Поезд пришел в Бирмингем с опозданием на час. Когда он наконец прибыл, по-прежнему валил снег, и поймать с такси не было ни малейшей возможности. Кэлл спросил, как добраться до Харборна и А затем полчаса мёрз в очереди, чтобы сесть в автобус, который еле-еле тащился от остановки до остановки, подбирая зябших пассажиров, пока не был забит битком. Ехали медленно. Центр города был запружен машинами, двигавшимися с черепашьей скоростью. По выезде из центра прибавлять скорость было опасно. Могла и снег сводили видимость почти к нулю. И водитель так и не отважился ехать быстрее 10 миль в час. Все сидели внешне бодрые, избегая смотреть соседям в глаза и из страха, что кто-нибудь заведёт разговор. У женщины рядом с Келлом был на руках маленький терьер в попонке из атлантской ткани, выглядевший как воплощённое страдание. Келл несколько раз ловил на себе его тоскливый взгляд и каждый раз отвечал утешительной улыбкой. Он поил в поезде, но головокружение не проходило, а только усиливалось из-за мрачных видов, мелькавших за окном. Однако ветер привёл его в чувство, когда он выгрузился из автобуса на Харборн-Хилл. Женщина с терьером в шотландке рассказала ему, как добраться до Ватерлоу-роуд и заверила, что это в 3 минутах ходьбы. На самом деле, кэлл-искол нужное место почти полчаса, и за это время Холод успел заползти под одежду и пробрать до костей. У Глюка оказался большой дом с двойным фронтоном, перед которым росла большая арраукария, поднимавшаяся до самой крыши. Приплясывая от холода, Кел позвонил в дверь. Из дома не доносилась ни звука, поэтому он громко постучал, потом еще громче. В прихожей загорелся свет, и спустя целую вечность дверь открылась. За ней стоял Глюк с остатками изжжённой сигары в руке. Он улыбался и приглашал гостя скорее заходить в дом, пока он не отморозил себе всё на свете. Того не нужно было упрашивать. Глюк закрыл за ним дверь, набросил на неё снизу кусок ковра, чтобы защититься от сквозняка, и повёл Кайла через прихожую. Там было тесно. Проход загораживали картонные коробки, громоздившиеся башнями в человеческий рост. Вы переезжаете? спросил Кел, когда Глюк пригласил его в благословенно тёплую кухню, тоже заставленную коробками, сумками и кипами бумаг. Да упоси Господь, ответил Глюк. Снимайте всё мокрое, я принесу вам полотенца. Кэл сбросил нахвось промокшую куртку и мокрую рубаху и как раз стягивал влажные как губка ботинки, когда Грюк вернулся не только с полотенцем, но и со свитером и парой вытертых вельветовых штанов. "Примерьте", велел он, отдавая Кэлу одежду. "Я заварю чай. Вы любите чай?" Он не стал дожидаться ответа. "Я прямо такие живу на чае, на сладком чае и сигарах". Он наполнил водой чайник и поставил на древнюю газовую плиту. Потом снял с батареи пару спортивных носков и отдал их Келу. "Ну как, стало теплее?" спросил он. "Значительно. Я бы предложил вам что-нибудь покрепче", сказал Глюк, доставая из буфета заварочный чайник, сахарницу и ширбатую кружку. "Но сам я не прикасаюсь к алкоголю. Мой отец умер от пьянства. Он положил в чайник несколько полновесных ложек заварки. Должен признаться, произнёс он из клубов пара, я и не надеялся снова увидеть вас. Сахар? Да, спасибо. Захватите молоко, ладно, мы пойдём в кабинет. Взяв с собой заварочный чайник, сахар и кружку, он повёл Кэллы из кухни вверх по лестнице на второй этаж. Там всё было точно так же, как и на первом. Обои ободраны, лампочки без абажуров и те же чудовищные кипы бумаг, словно какой-то обезумевший бюрократ завещал глюку труды всей своей жизни. Он широко распахнул одну из дверей, и Кэл вошёл вслед за ним в большую неприбранную комнату. Снова коробки и кипы макулатуры, где всё пропахло сигарным дымом и было так жарко, что можно выращивать орхидеи. Глюк поставил чай на один из полудюжины столиков, нашел свою кружку, стоявшую рядом с кипой бумаг, затем подвинул два кресла к электрическому камину. — Садитесь, садитесь! — позвал он Кэлла, чье внимание привлекло содержимое двух коробок. Они были до краев заполнены сушеными лягушками. — А-а-а! — протянул Глюк. — Очевидно, вам интересно! — Да, — признался Кэлл. — Мне интересно, зачем лягушки? действительно зачем воскликнул глюк это один из бесчисленных вопросов на которые мы пытаемся найти ответ но конечно не только лягушки у нас есть и кошки и собаки и много рыбы у нас есть черепахи э схил был убит черепахой это одно из первых падений зафиксированных в летописях падений с неба пояснил глюк сколько сахара лягушки с неба Самое обычное дело, сахару два кусочка. Кел снова заглянул в коробку и вынул оттуда лягушачье трио. На каждой лягушке висела бирка с указанием места и даты падения. Одна лягушка была из ьуты, вторая из Дрездена, третья из графства Корк. Они погибают при падении, спросил Кел. Не всегда, ответил Глюк, передавая ему чай. Иногда приземляются вполне благополучно, иногда оказываются разорванными на куски. Здесь нет никакой закономерности. Точнее, она есть, но мы пока не можем её понять. Он шумно отхлебнул из кружки. "Но вы ведь, сказал он, приехали не для того, чтобы говорить о лягушках. Нет ни не о них. Тогда о чём же вы хотите говорить? Я не знаю, с чего начать". Так начинаются самые стоящие истории, заявил Глюк с довольным лицом. Начните с наиболее неправдоподобного. Кэл улыбнулся. Перед ним сидел человек, готовый слушать. Что ж, он глубоко вздохнул и заговорил. Он собирался вкратце изложить события, но уже минут через 10 Глюк начал перебивать его взволнованными вопросами. В итоге на пересказ ушло несколько часов, и Глюк всё время дымил чудовищно огромной сигарой. Наконец повествование добралось до порога его дома и превратилось в общие воспоминания. Минуты две-три Глюк молчал. Он даже не глядел на собеседника, а изучал окурки и обгорелые спички в пепельнице. Первым нарушил молчание Акл. Вы верите мне, спросил он. Глюк заморгал, нахмурился, как будто его отвлекли от размышлений о чём-то очень сложном. Может быть, нам заварить ещё чаю? предложил он и попытался встать, но Окэл крепко схватил его за руку. Вы верите мне? настойчиво повторил он. Конечно, сказал Глюк с грустью в голосе. Думаю, у меня нет иного выбора. Вы в своём уме? «Вы в состоянии изложить все словами. Вы чертовски внимательны к подробностям. Да, я вам верю. Но вы должны сознавать, Кэл, что это наносит смертельный удар по нескольким моим глубочайшим убеждениям. Вы видите перед собой человека, оплакивающего собственные теории?» Глюк поднялся. «Что ж, он взял со стола чайник, потом поставил его обратно. Пойдемте в соседнюю комнату». На окне соседней комнаты не было занавесок. Кайлу видел, что за время их разговора снегопад за окном превратился в настоящий буран. Сад за домом и здания на другой стороне улицы канули в белую пустоту. Но Глюк привёл его сюда не для того, чтобы рассматривать виды. Он указал Кайлу на стены, сплёт завешанные картами. Большинство карт выглядели так, будто они висят здесь с начала времён. Их покрывали закопчённые пятна сигарного дыма и бесчисленные цветные булавки, каждая из которых обозначала место, где произошло аномальное явление. А по краям карт были приколоты фотографии с мест, огромное количество крошечные картинки с наготок, увеличенные крупные планы, целые серии кадров из домашнего видео. Во множестве из них Кэл не мог уловить никакого смысла. А другие казались откровенной подделкой. Но на каждую смазанную или поддельную карточку приходилось по паре по-настоящему поразительных изображений. Вот возмущённая женщина стоит посреди своего садика, по щиколотку в глубоководной морской рыбе. Вот полицейские охраняют место падения трёхэтажного дома, завалившегося на собственный фасад, хотя все до единого кирпичи остались на местах. Вот капот автомобиля с проступившими на нём отпечатками двух человеческих лиц. Некоторые изображения своей нелепостью вызывали смех, а других же веяло таким мрачным правдоподобием, запечатлённые на них люди либо оказались совершенно растерянными, либо закрывали лица руками, что любое веселье исчезало. Но все они, и забавные, и тревожные, служили подтверждением одного единственного тезиса. Мир более странное место, чем считает большинство людей. Это лишь вершина айсберга, сказал Глюк. У меня тысячи таких фотографий, десятки тысяч свидетельств. Некоторые фотографии, заметил Кэл, были привязаны нитями разных цветов к булавкам на карте. Вам кажется, здесь есть какая-то закономерность? спросил Кэл. Я в этом уверен. Но теперь после вашей истории я начинаю думать, что смотрел не в ту сторону. Дело в том, что многие из моих свидетельств пересекаются с тем, о чём вы рассказали. Последние 3 недели, когда вы пытались до меня дозвониться, мы с Максом были в Шотландии. Ездили посмотреть на одно место, только что обнаруженное в Хайленде, и нашли там очень странные предметы. Я предположил, что это посадочная площадка пришельцев. Теперь я понимаю, что ошибся. Должно быть, это та самая долина, где распускался ваш ковёр. И что же вы нашли? Обычный мусор, монеты, одежду, какие-то странные мелочи. Мы собрали всё в коробке и привезли в город, чтобы изучить в спокойной обстановке. Можно было бы запросто привязать это к нашей излюбленной теории, как вы понимаете. Но теперь я полагаю, она полностью опровергнута. Мне бы хотелось взглянуть на ваши находки, сказал Кел. Я распакую коробки специально для вас, ответил Глюк. С тех пор, как Кел поведал ему свою историю, у него на лице застыло выражение глубочайшего недоумения. Вот и теперь он смотрел на карты с каким-то отчаянием. В последние часы его представления о мире рушились, обращаясь в прах. Простите меня, произнёс Кел. За что? воскликнул Глюк. За рассказ о чудесах? Прошу вас, не говорите так. Я буду счастлив верить в вашу загадку, как верил в свою. Мне просто необходимо время, чтобы привыкнуть. Я хочу одного, чтобы тайны были рядом с нами. Так и есть, заверил Кэл. Поверьте мне, они рядом, только я не знаю где. Он перевёл взгляд с лица Глюка на окно и белую стену за ним. Он все больше и больше беспокоился о своих любимых изгнанниках. Ночная тьма, бич и снег как будто сговорились стереть их с лица земли. Кэлл прошел через комнату к окну и еще больше помрачнел, приблизившись к морозному стеклу. — Я должен разыскать их, — сказал он. — Я должен быть с ними. До сего момента ему успешно удавалось сдерживать чувства. Но тут к его глазам вдруг подступили слезы. Он слышал, как к нему подходит Глюк, но всё-таки не сумел совладать с собой и сдержать слёзы. Глюк успокаивающе сжёг его плечо. "Приятно видеть человека так жаждущего чуда", проговорил он. "Мы отыщем ваших ясновиццев, Мони. Поверьте мне, если есть хоть какая-то зацепка, мы найдём, где они скрываются. Нам надо торопиться", тихо произнёс Глюк. "Знаю, но мы непременно найдём их". Не только ради вас, но и ради меня. Я хочу взглянуть на ваш потерянный народ. Он не мой. В какой-то степени он ваш, а вы их. Я вижу это по вашему лицу, поэтому и поверил вам. С чего же начать? Первым делом спросил Кэл. Дом был набит информацией от подвала до чердака. Может быть, среди этих бумаг, как сказал Глюк, найдётся какая-нибудь зацепка. Строчка в отчёте фотография, указывающая на место, где скрылись ясновицы. Но как её найти? Сколько бумажных кип придётся перерыть, прежде чем они отыщут указание? Само собой подразумевалось, что в эти опасные времена народ фуги держится вместе. А если нет? Если ясновицы рассеялись по всему острову, то дело можно считать заранее проигранным. Кел выругал себя за подобную мысль. Нельзя предаваться отчаянию. Он должен верить, что шанс на успех ещё есть, должен убедить себя, что они работают, а не отгораживаются деятельностью от грядущей катастрофы. Он должен брать пример с Глюка. Глюк всю жизнь преследовал то, чего никогда не видел, и ни на миг не усомнился в осмысленности преследования. Он даже теперь заваривал чай и копался в папках с таким видом, будто твёрдо верил, что решение проблемы лежит на поверхности, а не обосновались в кабинете. Глюк расчистил самый большой стол и разложил на нём карту Британии, такую огромную, что она свисала по краям словно скатерть. Вот вам зачарованный остров, сказал он Кело. Смотрите пока. Если увидите что-нибудь в тех местах, что мы столько лет изучали, звоните в колокольчик. Ладно, я пойду, просмотрю отчёты и открою коробки, которые мы привезли из Шотландии. Он ушёл, а Кэл принялся изучать карту, испёчлённую заметками ещё гуще, чем карты в соседней комнате. Многие значки, крестики и многочисленные точки сопровождались загадочными аббревиатурами. Что такое НЛО объяснять не требовалось, но что значит подозревается ТМД или облако ВС. Кел решил не обращать на это внимания, чтобы не отвлекаться, и систематически дюйм за дюймом рассмотреть всю карту от Ленс-Энда и через всю страну. Слава богу, что его интересовала только суша, поскольку в морях вокруг Британии названия этих мест всегда зачаровывали его в прогнозах погоды. Fastnet, Viking, Tari, сороковые тоже происходили разные чудеса. А ну и понятно. Если на жители городов вываливалось содержимое морской утробы, то в Северном море возможно шли дожди из покрышек и печных труб. Он успел с полудюжиной раз проехаться вправо-влево по карте, когда снова появился глюк. Есть успехи, спросил он. Пока нет, ответил Кэл. Глюк положил на стол стопку отчётов высотой в фут. Может быть, удастся что-нибудь отыскать здесь, сказал он. Я начну с событий в окрестностях города Призраков, а оттуда двинемся в стороны. Звучит логично. Вы смотрите. Всё, что покажется хотя бы отдалённо знакомым, откладывайте в сторону. Пока вы читаете, я поищу что-нибудь ещё. Глёк приколол карту к стене над столом и оставил своего гостя в одиночестве просматривать первую подборку отчётов. Эта работа требовала внимания, а Келу было сложно сосредоточиться. Было уже пол-11, его клонило в сон, но едва он начал листать этот каталог незамеченных чудес, как позабыло слепающих в глазах и усталом мозге, вдохновлённый лежащим перед ним списком поразительных событий. Многие описания были вариациями на уже знакомые темы: события, нарушающие законы географии, хронологии и метрологии, перемещения предметов, делегации с далёких звёзд, дома, чьи внутренние размеры оказываются гораздо больше, чем выглядят снаружи, приёмники, улавливающие голоса мертвецов, и изморось на деревьях в разгар лета. улие жужжащей молитвы Господу. И всё это происходило не где-нибудь, а в Престоне или Хилибридже, в Кантерпе или Уиндермире, в приличных местах, населённых практическими людьми, не склонными к истерии. Эта страна, которую Глюк назвал зачарованным островом, была от края до края пронизана жизнью, полна чарующих видениями. Она тоже оказалась страной чудес. Глюк приходил и уходил, приносил новые стопки бумаги и свежий чай, но в остальном старался как можно меньше отвлекать Кела. Сложно было не отвлекаться на бесчисленные занятные отчёты, однако Кел держал себя в ежовых рукавицах и тщательно выбирал один из доброй сотни листков, где содержались какие-либо подробности, предположительно связанные с событиями Фуги и судьбой её обитателей. кое-что он знал и сам. Разрушение дома Шермана, например, другие явления, слова, написанные в воздухе или человек с ручной обезьянкой, читавший псалмы, происходили в совершенно неизвестных ему местах. Может быть, я становиться сейчас там. Только когда Кэл решил сделать небольшой перерыв и отдохнуть от трудов, Глюк сообщил, что распаковал коробки из Атлантии. Он спросил, не хочет ли Кэл взглянуть на их содержимое. Тод снова пошёл за хозяином в комнату с картами и увидел то, что осталось в долине после гибели фуги. Каждая вещь была методично описана и промаркирована. Их было немного. То ли выжившие заметали следы, то ли всё погибло. Однако жалкие свидетели катастрофы сохранились: личные вещи, не представлявшие особого интереса, и кое-какое оружие. И вот среди этих личных вещей и оружия обнаружилось то, при виде чего по коже Келла побежали мурашки. Поверх коробки лежал пиджак Шэдуэла. Келл со страхом поглядел на него. "Вы что это узнали?" спросил Глюк. Келл объяснил ему, что это и откуда. "Господи!" воскликнул Глюк. "Тот самый пиджак?" Его недоверие было понятно. В этой одежде, освещённой голой лампочкой, не было ничего примечательного. Тем не менее, Кэллу потребовалась целая минута, чтобы набраться храбрости и поднять пиджак. Подкладка, соблазнившая за свою жизнь сотни людей, казалась самой обыкновенной. Ткань ещё сохраняла еле заметный блеск, не исчезнувший до конца, но больше не было ни малейших признаков былой силы. Возможно, сила ушла из пиджака, когда владелец отказался от него, но Кэл не хотел испытывать судьбу Он положил пиджак обратно, свернув подкладкой внутрь. Надо будет взять его с собой, заметил Грюк. Когда поедем? Куда поедем? На встречу с ясновитцами? Нет, пожалуй, не стоит. Но это же их вещь, сказал Грюк. Ну ладно, ответил Кейл без всякой убеждённости. Только для начала надо их разыскать, тогда вернёмся к работе. И Кейл снова засел за отчёты. Устроенная передышка не пошла на пользу. Теперь было сложнее вернуться к рабочему ритму, но он погонял себя как хвостом мыслями о печальных астанках фуги, лежавших в соседней комнате. Он говорил себе, что в скором времени они могут оказаться последними напоминаниями о ясновицах. Без четверти 4 утра Кэл закончил с отчётами. Глюк уже спал, устроившись в одном из кресел. Кэл растолкал его и выложил перед ним девять документов, отобранных в качестве зацепок. "Это всё?" уточнил Глюк. "Есть и ещё, но в тех я не настолько уверен. Боюсь, они могут направить нас по ложному следу". "Тоже верно", сказал Глюк. Он подошёл к карте и воткнул булавки в девять точек. Затем отступил назад и посмотрел, что получилось. никакого осмысленного узора точки не образовывали они были разбросаны по стране без всякой системы друг от друга их отделяло расстояние не меньше чем 50 миль ничего произнёс кэл не делайте поспешных выводов подбодрил его глюк иногда требуется время чтобы уловить связь но именно времени у нас нет устало напомнил кэл долгие часы без сна уже сказывались на нём Плечо, куда Шэдуэлл всадил пулю, разболелось, да и все тело тоже. — Все бессмысленно, — заключил он. — Дайте-ка я подумаю, — предложил Глюк. — Может быть, мне удастся проследить закономерность? Кайл в отчаянии развел руками. — Но здесь нет никакой системы, — сказал он. Остается только объехать все эти места одно за другим. — В такую погоду! — услышал он свой внутренний голос. Тебе повезёт, если завтра утром ты найдёшь силы открыть дверь дома. Почему бы вам не поспать несколько часов? Я остелил вам в свободной комнате, наверху, вторая дверь слева. Я чувствую себя таким бесполезным. Вы станете ещё более бесполезны, если не отдохнёте немного. Идите. Да, кажется, мне надо поспать. Это сейчас главное. Кел поднялся по лестнице. На площадке было холодно, вился пар от дыхания. Он не стал раздеваться, а простолёк и накрылся одеялом с головой. На покрытом морозными узорами окне не было занавесок, и падающий снаружи снег заливал комнату голубоватым сиянием, таким ярким, что при нём можно было читать. Но даже такой свет не мог помешать, и через полминуты Кэл уже спал.